Глава 17. Деревенские предрассудки. Вас надо у печь теrmо или того хуже, смажить и дом, угрозился почтальон идя на снижение. Чем ближе он был к земле, тем более уверенными и изощрёнными становились его угрозы. Что же вы удумали, милостивые господа, людей в небо летать отправлять? А я на это согласия не давал. Немедленно верните всё как было. Никаких полётов. И порвите плёнку, записю. Я не давал разрешения на съёмку, кто позволил вам снимать? Джон Вотсон потрясал кулаками, делая всем страшно. Герман с увлечением крутил объективом кинематографического аппарата, стараясь запечатлеть весь полёт до конца. Рвать плёнку он не собирался. Мало этого, порвал бы любого, кто посмел бы покуситься на его кинематографический шедевр. Вертер открыл размышлял по Петропавловске. стало быть с хитринкой и предпринимательской сметкой он уже планировал как наделает с плёнки копии и будет торговать ими по объявлению в газете найдётся много желающих кто захочет посмотреть на летающего в компании кроликов человека который к тому же был в форме почтальона я читал его намерения на лице как в раскрытой книге Если мы с Велсом не хотели досрочно обнародовать побочные результаты своих экспериментов, надо было посадить вертокрыло на короткий поводок. Чем я и собирался заняться после того, как почтальон приземлится и будет успокоен. Я собирался провести разъяснительную беседу с Германом. К тому же, зачем уступать вертокрылу такую замечательную идею, когда я и сам мог пустить её в дело? Мне не помешает пополнить банковский счёт. Да если ещё и таким безболезненным способом, то это будет просто чудесно. Я напишу на вас заявление в полицию. Вы покушались на мою жизнь. Вы пытались насильно лишить меня британского гражданства. А вы-то так срок не сойдёт. Потрясал воздух проклятиями Уотсон, находясь всё ещё в 3 ярдах над землёй. Уважаемый, может быть, когда вы приземлитесь, то не откажетесь распить с нами бутылочку превосходного бургундского вина, стараясь придать себе самый радушный и счастливый вид, уговаривал вельс почтальона пойти на мировое распитие. Вотсон пучил глаза и совершенно не собирался идти на мировую. В это время над его головой усталые от полётов кролики, отчаявшиеся уже когда-либо пощипать свежей травки, расстроились желудком. Смачные, дымящиеся от расстроенных чувств шарики упали на голову из-за шиворот почтальона. Я хлопнул себя по лбу, понимая, что о мировой теперь можно и не мечтать. Бедный почтальон, смахнув с головы вонючие шарики, почувствовал что-то тёплое и подозрительное у себя за шиворот. Как он взвился, закрутился в воздухе на месте, запутываясь в верёвках. я с трудом сдерживался, чтобы не рассмеяться, настолько потешными выглядели его воздушные пируэты. Вы же понимаете, Николас, что нам теперь не избежать столкновений с преподобным Орейли. Он этого так не оставит. К тому же он ирландец, а это отчаянные и горячие ребята. Как вы думаете, есть ли хоть какой-нибудь шанс успокоить этого бедолагу-почтальона? Поинтересовался Уэллс. Никакого. Он будет ещё долго помнить то унижение, которому подвергся. К тому же он абсолютно уверен, что мы специально его взвили в воздух, как флаг Британии над Тауэром. В этом он будет чувствовать особое унижение, и я не удивлюсь, если через какое-то время он убедит себя в том, что это был политический акт, направленный на расшатывание государственных устоев. Как неудачно всё получилось. С тоской в голосе вздохнул Уэлс. Тем временем, отчаявшийся когда-либо ступить на землю почтальон приземлился. Он был измучен полётом, психически неустойчив, морально расшатан, да к тому же вымазан в кроличьем дерьме. Едва только Вотсон оказался на земле, он вскочил на ноги, отряхнул одежду, насколько позволяли трясущиеся от ярости руки, и бросился прочь с нашей лужайки, гордо задрав голову. Бидолага совершенно позабыл, что мы ради его же безопасности привязали его верёвкой к колышку, воткнутому в землю. Он гордо бежал вперёд, пока верёвки хватило, и уже почти добрался до усадьбы, когда верёвка кончилась. Предельное натяжение, последний рывок, Вотсон нелепо взмахнул руками, словно пытался объять необъятное, и упал лицом на дорожку. Как неудачно получилось. Философски заметил Уэллс, который уже понимал, что терять ему нечего, кроме того, что он уже успел потерять за этот день, а именно надежду на восстановление хороших отношений с преподобным Орейли. Николас, отвежите нашего страдальца, пока он не усугубил своё и без того плачевное положение. Вотсон уже поднялся на ноги, нос его был разбит и сочился красным. Глаза сверкали рыцарской яростью, которая так пугала в дремучие средневековые времена драконов, что о них до сих пор никто ничего не слышал. Я поспешил отвязать его от колышка, а в это время он пытался снять верёвку со своей ноги. Наконец у него это получилось, и почтальон сорвался с места, словно за ним по следам бежали все гончие ада. «Кажется, нам следует отложить эксперимент. И есть такое чувство, что лучше всего срочно нанести визит преподобному О'Рейли, пока господин почтальон не создал у него неверное представление о нашей работе», — сказал Уэллс. «Вы считаете, что у нас еще есть шанс решить дело миром?» — спросил я. «Я считаю, что надо попробовать». Сказал Герберт и заспешил к дому, чтобы переодеться для визита к преподобному. Я приказал Герману отнести синий фотографический аппарат в дом и спросить господина Уэллса, что делать с его оборудованием. Нельзя же оставлять всё без присмотра. Во-первых, хоть стариказа и спокойное место, но соседи во все времена славились чрезмерным любопытством. Во-вторых, кролики ещё болтыхались в воздухе. Мало того, что они могли нагадить с высоты трехказинного полёта, так ещё и когда совершат окончательное приземление, обязательно разрушат всё на своём пути, перебьют все колбы, заберутся в безразмерный чемодан и устроят из него себе гнездо, в котором начнут неограниченно плодиться и размножаться и создадут кроличью многомерность. Похоже, Уэллса посетили те же мысли, потому что он уже успел переодеться и возвращался к нашей лужайке. Сборы заняли с четверть часа, и ещё столько же мы потратили на то, чтобы доставить чемодан в дом, в то время как верток крыл разогревал мотор. Поэтому было неудивительно, что к тому моменту, как мы приехали к дому преподобного О'Рейли, здесь уже был почтальон Джон Вотсон. Его машина стояла на подъездной дорожке, а сам он сидел на летней веранде и отпаивался виски, который ему любезно подливал сам преподобный. О, это был настоящий ирландец. Высокий, статный, да неприлечивый, рыжий и сердитый, как угодивший в волчий капкан медведь после зимней спячки. У него были густые бакенбарды, глаза цвета старого чайного пакетика и неровные зубы, которыми он держал массивную капитанскую трубку. Дымил он не переставая. Круглые сутки от чего, казалось, дышал дымом, как настоящий дракон. О, пираты или законов Божьих заявились пред глаза мои, воскликнул преподобный, завидев меня и Уэлса шагающих к летной террасе по дорожке. Вы пришли окончательно запутать в свои дьявольские сети заблудшую, грешную, но имеющую шанс на спасение душу. Имея в виду: "Господа искусители, у вас ничего не выйдет. Я окажу вам все возможное сопротивление". Глубоко уважаемый преподобный Орелли, позвольте засвидетельствовать вам наше почтение, приветствовал хозяин дома Уэллс. Я предпочетал молчать, позволяя Герберту вести переговоры. В конце концов, чем отличаются фанатики науки от фанатиков религии? Натиски пыл у них одинаковый, но точка веры разная. Я позвал вас к себе, чтобы потребовать навсегда покинуть эти земли. Но вы решили насмехаться над моим посланником, сперва возвеличить его как ангела небесного, а затем низвергнуть его на землю, окунув лицом в грязь. Джон Вотсон при этих словах осушил стакан с виски, И вновь наполнил его. Вы всё неверно поняли и истолковали, гордо заявил Уэллс, поднимаясь по ступенькам на веранду. Мы с господином Теслой проводили научный эксперимент, направленный на изучение свойств земной гравитации и способов её преодоления, когда господин Уотсон не нароком влез в него и сам оказался объектом эксперимента. Хоть мы этого и не планировали, мы приносим господину Вотсону свои глубочайшие извинения и готовы финансово компенсировать моральные издержки. Вотсон смотрел на Уэллса как на ядовитую гадюку, выполшую погреться на солнце. Есть законы божьи, своими экспериментами, которые есть происки дьявола. Вы попираете их, ставите замысел Божий под вопрос, оспариваете его. Вы в своих псевдонаучных изысканиях пытаетесь сравнять себя с Богом, и в своей гордыне однажды вы сгорите, как сгорел Икар, который осмелился приблизиться к солнцу. Ваш выбор это ваш выбор, но действиями и речами своими Вы смущаете неокрепшие умы местных жителей. Они смотрят на деяния вашего разума и рук ваших и уже не хотят жить так, как заповедовали предки. Они хотят изменить свою жизнь всё глубже и глубже, погружаясь в мечтания, в сон души, горячо заявил преподобный, потрясая кулаком в воздухе. То была жизнь сказал задумчиво Герберт Уэллс. И то был сон. Сон в этой жизни, но ведь и эта жизнь тоже сон. Сны во сне. Сны, в которых спишь и видишь сновидения. И так пока в конце концов быть может, мы не придём к тому, кто видит все эти сны, к существу в котором заключено всё сущее. Нет предела чудесам, которые творит жизнь, как нет предела красоте, которую она рождает. Вы осмеливаетесь богохульствовать, покраснел лицом от гнева преподобный Орейли. Я требую, чтобы вы покинули мой приход и никогда сюда больше не приезжали. чтобы не тревожить разум людей спящий разум, а вернее, отравленный вами и такими как вы разум. Уэллс сам начал заводиться. Я почувствовал, что ещё чуть-чуть и на летней веранде может вспыхнуть настоящий бой с разбитыми насами, раскрашенными синяками глазами и оскорблённым самолюбием. Я не мог этого допустить, как Уэллс не мог отступить с намеченного пути. «Успокойтесь, господа, призываю вас!» Попробовал я вмешаться в яростный спор, но меня никто не слушал. Преподобный занял боевую стойку, готовый в любой момент начать боксировать. Чувствовалось, что до того, как О'Рейли облачился в одежды священника, он сменил множество различных профессий, вероятно, выступал и на полупрофессиональном ринге. У Вэлс тоже приготовился к кулачному бою. Я нисколько не сомневался, что у него в рукаве припасено несколько разнообразных фокусов, которые способны уравнять шансы. Стрикоза, мои владения, я никогда не покину свою землю и буду заниматься научными изысканиями во имя прогресса, который ни вы, ни такие же тремучие люди, как вы, не сможете остановить. Грозно заявил Герберт: "Не знаю, чем закончилось бы это противостояние, если бы в дело не вмешался Джон Вотсон. Преподобный, возьмите себя в руки. Мурдабой, не средство решения вопроса. Я предлагаю собрать совет деревни и вынести вопрос о выдворении господина Уэлса и его сподручных из этих мест на всеобщее голосование". Предложение Вотсона понравилось О'Райли. Он тут же успокоился. Но Уэллс дышал жаром. «Это не вашей компетенции. У нас свободная страна и свобода вероисповедания. Я не уступлю ни клочка своей земли. Хоть сожгите меня на костре Инквизиции. Это хорошая мысль», — заметил Орейли, глаза его зловеще блеснули, и в этот момент он больше напоминал слугу сатаны, чем слугу Божьего. Я с трудом увёл Уэллса с летней веранды. Переговоры с преподобным можно было признать с треском провалившимися.